Глава 15. «А кто будет решать, что благо, а что нет?» Вопрос повис в воздухе, но я и не ждала на него ответа. Прошло не меньше половины свечи с тех пор, как Егурда закончила свой рассказ. Я думала, она уже спит, но мне требовалось время, чтобы справиться с эмоциями и облечь мысли в слова. «Что?» – переспросила бывшая Верховная. И я повторила. «А кто будет решать, что благо, а что нет?» Ты знаешь мою историю и историю Илаи, Антоса и Григорика. Я тоже думала, что совершаю благое дело, когда, спасая детей от смерти, отправила их в далекое королевство Кларин. И ты помнишь, что из этого получилось? Они остались живы. Да, но Илайя меня ненавидит. Антос провел большую часть жизни в Мантийской епархии, а Григорик, наследник своего отца, сломался и стал покорным рабом. Они остались живы. Ты сделала все правильно. Я помолчала. Соблазн согласиться с Егурдой и перестать корить себя за прошлые ошибки был очень велик, но я-то знала правду. И она была совсем не такая красивая. Нет, неправильно. Я могла не отправлять их так далеко, а оставить в своей стране. Но я боялась, что кто-нибудь решит использовать их в борьбе за королевскую власть. Я больше думала о своей выгоде, а не об их благе. Егурда ничего не ответила, но я знала, что нужно сказать еще. А однажды двое влюбленных решили пойти против традиций и родительской воли, избежать, чтобы быть вместе. Они тоже думали, что делают все во благо своего счастливого будущего. Судорожно вздохнула. История моей они совсем не была легкой. Она выбралась из дома, а он был тяжело ранен во время заговора, который случился как раз в этот момент и не смог присоединиться к ней. Она ждала его, долго, очень долго, но он в это время лежал в лекарской, находясь между жизнью и смертью. Она не могла вернуться домой, потому что не знала туда дорогу. Я шептала еле слышно, но почему-то была уверена, что Егурда слушает меня внимательно. Ей пришлось рожать в грязной темной подворотне, одной, без помощи и без поддержки. Я не знаю, сколько времени моя они пролежала там прежде чем я нашла ее рядом с мертвой матерью. В этот раз пауза получилась долгой. Смерть матери — это не смерть дитя, но очень близко. Младенец, оставшийся один в узкой дыре между дощатыми стенами убогих домов в нижнем городе, обречен. Нам всем повезло, что я нашла свою дочь. Но поверь, так везет не всем детям, рожденным среди нищих. Великая мать могла бы остановить заговор. Тогда все было бы хорошо. Я невесело усмехнулась. «Не могу с тобой не согласиться. Для родителей они, для меня, для многих других людей это было бы благом. А вот мой двоюродный брат, отец Илаи, Антоса и Григорика, с нами бы поспорил. Он мечтал о короне и считал неправильным, что короной владеет мой отец, а не он. Он потратил много времени, сил и считал благом именно тот результат, который получился. Он не прав» смерть хороших людей не может быть благом». И мы снова приходим к тому же вопросу. Кто будет определять, хороший человек или нет? Вот ты, к примеру, ты хорошая или нет? Ты хотела убить меня? Ты убила моих людей, приказав Михасю натравить на них измененных тварей. Мне кажется, тебя сложно назвать хорошей, но думаю, ты имеешь на этот счет другое мнение. Егурда молчала. «Но знаешь, что самое главное? Сейчас Когда маги решили захватить мир, мне кажется, что даже тот заговор, несмотря на то, что унес жизнь моего отца, лишил нас с братом титула и привел к смерти многих хороших людей, был благом. Иначе я никогда не стала бы сильной и не смогла бы выступить против великого отца. Мне больно и тяжело признавать это, но это так. Я снова так и не дождалась ответной реплики и, выдержав паузу, продолжила. Ты прожила очень долгую жизнь в прошлом. Сейчас ты видишь, к чему привела борьба за власть между магами. А они ведь тоже считали, что делают это ради благой цели. И я думаю, что ты давно знаешь правду. Тобой двигает месть, а не желание всеобщего блага. Тем более, у всего есть две стороны медали. Счастье одного может привести к несчастью другого. Любой человек ограничен в своем видении мира и не может объективно судить о событиях и людях вокруг. Поэтому лучше предоставить это богам». «Моя дочь не заслужила смерти», – выпалила Югурда. «Она злилась и не скрывала своей ярости. Я прекрасно понимала несчастную мать. Я сама никогда и ни за что не хотела бы оказаться на ее месте. Но я хотела быть честной. Мне очень жаль, что она умерла. И я разделяю твою боль». На мгновение замолчала чтобы Егурда услышала и приняла мои слова. Но, возможно, смерть была благом для твоей дочери, а иначе ее ждала бы такая тяжелая судьба, что ты страдала бы еще больше, не в силах смотреть на ее мучения. А богиня избавила ее от боли и страданий, когда забрала к себе. И тебе тоже нужно смириться и отпустить. «Чушь!» – перебила меня бывшая верховная. «Великая мать поплатится за то, что забрала моего ребенка». За то, что по ее воле в мире творилось столько зла. За то, что она сделала со мной. Она вскочила с походной постели и закричала, глядя на меня с ненавистью. Вскинула руки и с яростью выплюнула в мою сторону несколько нечленораздельных слов. Магия начала потрескивать на кончиках пальцев, собираясь в полупрозрачный серебристо-синий шар. Вот-вот сорвется и полетит прямо в меня, чтобы убить. Я закрыла глаза. «Мне удалось довести Егорду до ручки, и меня все-таки сожрут». Но бывшая Верховная справилась со своим желанием уничтожить меня немедленно и выскочила из шатра. Где-то чуть в стороне от лагеря тут же загремела, как будто бы началась гроза, и молния с грохотом ударила в дерево и повалила его. Я поежилась. Холодное дыхание смерти ощущалось в этот миг особенно хорошо. Второй удар грома и молнии заставил крупно вздрогнуть, хотя он прозвучал чуть тише и чуть дальше, как будто бы Егор добежала прочь от лагеря, пуская магические заряды направо и налево. Какое-то время я лежала без сна, ждала возвращения бывшей Верховной, но так и не дождалась. Глаза стали закрываться, и я заснула. Или нет? Елина! Тихий шепот заставил меня поднять голову. Елина! Я с удивлением огляделась вокруг. Пространство вокруг как будто бы слегка искажалось от каждого движения, словно я смотрю на мир сквозь плохое стекло. Елина, это я, Мехмед. От стены отделилась тень. Если Хигрон был полупрозрачным облаком, то мой брат представлял из себя плотный, непрозрачный сгусток тьмы, повторяющий его фигуру. «Ты умер?» – ахнула я, решив, что Егурда вместо меня умудрилась прибить моего брата. Нет. Мехмед насмешливо фыркнул. «Это наследие Адди. Мы потеряли ее кровь, но сохранили память о ритуале, позволяющем переходить наизнанку мира. Я наследник, и отец рассказал мне о нем в день совершеннолетия. Посмотри на себя». Я опустила глаза и с удивлением увидела, что все еще мирно сплю в походной постели, и только на краю сидела плотная густая тень, повторяющая контуры моего тела, точно такая же, как у Мехмеда. «Здесь безопасно. Маги не могут не видеть, нас не слышать. А мы можем слышать все, что говорят, и видеть все, что они делают». «Кстати», — он улыбнулся, «я был здесь, когда ты говорила с Алирой, и мне интересно, почему она прожила долгую жизнь? Девочка совсем не похожа на старуху». Пока Мехмед говорил, я незаметно потыкала пальцем в свое спящее тело, хотела убедиться, что оно реально, или что реально я. «Ничего». Палец провалился в пустоту, как будто бы меня не было. Однако в боку я ощутила свои же тычки. Ничего не понятно, но очень любопытно. Вряд ли Мехмед станет делиться подробностями тайного семейного ритуала, но я могу расспросить обо всем Хигрона, если, конечно, пропавший призрак еще существует. Он не появлялся с того самого вечера, как Михась пленил меня. Я уже начала переживать, что Михась развеял Хигрона, прекратив его существование или ослабив настолько, что призрачный маг теперь не в силах добраться до меня. «Алира совсем не Алира!» – не стала вратья. Великий отец еще в младенчестве подселил в ее тело душу бывшей верховной жрицы Великой Матери, и это именно она сейчас управляет всем. Мехмед присвистнул. «Ничего себе! А я еще думал, как эта девчонка так ловко руководит!» Как будто бы опытная и прожженная интриганка, а не юная девица, не видевшая жизни в своем горе обители, исправился он и добавил с досадой. Я хотел продавить ее, обмануть и заставить делать то, что мне нужно, но она раскусила меня, как малолетнего юнца. Теперь понятно. Я ошибся, когда считал ее слабым противником. Расскажи, что у вас случилось? Я тут же вспомнила обо всех своих вопросах, которые терзали меня. «Как ты оказался один здесь, в лесу, в королевстве Кларин? И как с тобой оказалась Илька? Она же была в Грилорском посольстве, которое уничтожило Живела. Ты знаешь? Но откуда? Выжил кто-то еще?» «Нет, никто больше не выжил. Просто знаю», – покачала я головой. «Но это долгая история. Я расскажу. Не сегодня. Все долгие разговоры оставим на завтрашнюю ночь», – перебил меня Мехмед. «У нас не так много времени». Ты выпила слишком мало кофе и очень скоро тебя унесет отсюда. И я хотел тебя предупредить, чтобы ты была осторожна. Не доверяй Ильке. Пусть именно она настояла на том, чтобы сохранить тебе жизнь, но она не на твоей стороне. Я думала, это ты, нахмурилась я. Еще гадала, зачем тебе это нужно? Нет, не я. Мой брат качнул головой. Я вообще не знал о том, что ты скоро присоединишься к нам, а когда увидел... «Я вынужден играть свою роль, Елина. Иначе я потеряю султанат, и после смерти нашего отца править станет маг, женившийся на моей сестре». «Но зачем я нужна Ильке?» перебила я рассуждения Мехмеда о судьбе его страны. «По себе знала, это может затянуться надолго. Но если мое время ограничено, то я хотела бы провести его с пользой для себя. А сейчас именно этот вопрос интересовал меня больше всего». «Зачем ей моя жизнь?» «Моя сестра восхищается тобой», — улыбнулся Мехмед. «Она считает, что раз ты смогла, то и она сможет стать королевой, несмотря ни на что». «Погоди, я вдруг кое-что поняла. Илька хочет стать королевой?» «Первой женой султана», — кивнул брат. «Но отец никогда не выдаст ее замуж второй раз, тем более за того, кого он хочет оставить править страной после себя». По нашим обычаям, это оскорбление для мужчины. Поэтому Илька с радостью примкнула к Алире. Девчонка пообещала ей трон. Мол, когда построим цитадель и уничтожим великого отца, все страны покорятся нам. И ты станешь править султанатом, как наследница древней богини Адди, по традициям, которые установила сама богиня. Я присвистнула. Ничего себе планы. Сломать порядок в огромной стране, без помощи богов, здесь точно не обойтись. Все. «Тебя уносит», – торопливо добавил брат. «Я больше не могу удерживать тебя здесь, но завтра не отказывайся от кофе. Чем больше выпьешь, тем дольше мы сможем поговорить». Голос Мехмеда становился все тише и тише и исчез совсем. Я с удивлением поняла, что снова лежу в своей постели, а тень, которую я считала братом, отбрасывает полок. Я снова ткнула себя пальцем. Теперь палец утыкался в тело. И боль была гораздо более ощутимой. Я повернулась на другой бок, вспоминая потусторонний свет изнанки мира. Непонятно, был этот разговор с Мехмедом на самом деле или мне просто приснилось. Постель бывшей Верховной все еще пустовала. Я еще немного полежала, прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы. Но снаружи все стихло. Либо Егурда ушла достаточно далеко, либо она успокоилась. Солдатское одеяло почти не грело. Тощий продавленный тюфяк совсем не был похож на перину, на которой я спала дома или в тайном логове войдилы. Но я уже настолько привыкла к жизни без удобств, что даже такая постель казалась мне уютной. И я поплотнее завернулась в свою шубу, укрыла ноги одеялом и, положив голову на тонкую, но такую мягкую подушку, мгновенно заснула. В этот раз без сновидений. Утром, когда утренний морозец пробрался ко мне под полу, и заморозил все тело и открыла глаза. Егорда, как ни в чем не бывало, спала в своей постели. Даже во сне она хмурилась и бормотала, словно хотела что-то сказать. Она вообще каждую ночь спала очень беспокойно, раскидывала одеяло, вскрикивала, разговаривала во сне и даже, как мне иногда казалось, творила заклинания. Первое время я боялась, что магичка, не осознавая себя, ненароком произнесет какую-нибудь молитву, которая спалит шатер, но потом привыкла я почти всегда просыпалась на пол свечи раньше бывшей Верховной. Выходила к костру, где дремал дежурный маг, и помогала ему с готовкой, потому что без моей помощи у неопытных в кулинарии магов получалась малосъедобная гадость. Но сегодня я на мгновение задержалась у постели Егурды, посмотрела на отброшенное в сторону одеяло и, сама не понимая зачем, подхватила его и укрыла спящую девушку, которая как раз разразилась очередной невнятной тирадой. Я отступила назад, коря себя за неуместную жалость. Неожиданно Егорда замолчала, а потом на мгновение открыла глаза и внимательно взглянув на меня, вдруг улыбнулась. Светло и ясно. Я замерла, не дыша. Захотелось прокрутить время назад, чтобы снова увидеть эту улыбку и убедиться, что я не обманулась. На меня смотрела не Егорда, а моя маленькая Алира.